Глава пятая. На утро я решил задержаться дома и самостоятельно заняться поиском няни. В мой домашний кабинет с повинной пришла Клариса Вульфовна. И если вчера она только и делала, что причитала и просила прощения, то сегодня она была той самой опытной учительницей и дамой, которая предстала на собеседовании в тот раз, когда я взял ее на работу. Она села, сложила руки на коленях и с неестественно прямой спиной заявила. «Александр Николаевич, как бы ни прискорбно мне было это признавать, вынуждена сказать, что на роль гувернантки мальчика я не подхожу. Я пыталась списать свою сонливость на время года, но не могу обманывать ни вас, ни себя. У меня по линии матери есть одно заболевание» симптомы которого меня не тревожили, но сейчас проявились. Боюсь, мне придется заняться своим здоровьем, а вам потребуется подыскать новую няню. Я со своей стороны могу помочь вам найти ее. В агентстве, в котором я числюсь, уже ждут вашего звонка, чтобы прислать список подходящих нянь. Все они с опытом работы, с хорошим послужным списком. Я могу помочь провести собеседование. Спасибо, Клариса Вульфовна. Искренне поблагодарил я. Хорошо, что обошлось без женских истерик и заламывания рук. Что ж, гувернантка уйдет достойно, признав свою несостоятельность. Одной проблемой меньше. Надеюсь, вы вовремя спохватились, и тревога насчет болезни окажется ложной. Возможно, вы просто устали и нужно отдохнуть. «Спасибо за заботу, Александр Николаевич. Вы очень добры», — сказала она и покинула кабинет. Я взялся за телефон и связался с агентством, где моего звонка действительно ждали. Вскоре в наш дом потекла целая вереница различных нянь. К сожалению, перебрав с десяток вроде бы достойных нянь, я понял, что ни одна меня не устраивает. Откровенно говоря... Это были какие-то старые жабы с кислыми мордами. Одна половина рассматривала дом, не обращая внимания на потенциального воспитанника. Вторая половина трясла передо мной воспитательными программами каких-то новомодных психологов, лучше которых будто и нет на свете. Мне просто нужна няня, чтобы мальчик был сыт, под присмотром и никуда не убегал. Он сам уже взрослый, находит в себе занятия по интересам, и ему вовсе не нужны навязанные знания, которые просто забьют голову. К тому же Максим и сам не проявлял радушия по отношению к незнакомым женщинам. Странился их, молчал, неохотно отвечал на вопросы, контакт не налаживался. Это удручало. Я уже даже отчаялся. Не думал, что так сложно подобрать няню. Секретаря оказалось найти гораздо проще, как и любовницу. Да что врать самому себе? Мне попросту не понравилась ни одна из претенденток, и здесь не нужно было искать адекватного объяснения. Няня должна мне понравиться. Не знаю, каким образом, но мои мысли перетекли к той девушке из офиса, которая так горячо, но вместе с тем забавно отчитывала меня. Ну просто слон и моська. Иначе не скажешь. Не побоялась встать горой за потерянного мальчика. Да и он доверился ей, что много значит. Видел ли я хоть раз, чтобы он брал за руку Кларису Вульфовну, ту самую женщину, что нянчила его с самого детства, а вот незнакомую девушку за руку взял, доверился ей. Это что-то да значит. А если... Подумал я и тут же отверг свою безумную идею. Неужели я подумал о том, чтобы нанять ту блондиночку няней? Я вообще не знаю ее планов на жизнь. Она искала работу и, возможно, уже нашла такую и трудится в чем-то офисе. Опять поймал себя на мысли, что ищу в памяти ее лицо. Что за напасть? Она девушка красивая, я бы такую запомнил. «Пап!» — оторвал меня от мыслей сын, когда мы вместе завтракали. «Да, сынок», — повернулся я к нему. «А ты можешь попросить сестру Снегурочки, чтобы она приехала со мной поиграть?» «Сестру Снегурочки?» — оторопел я, не ожидая подобного вопроса. «Ну да, ту девушку, которая привезла меня к тебе на лифте, Алину. Она же в твоем офисе работает. Спроси у нее. Не хочет ли она со мной поиграть? С ней так весело. Максим, она не работает в моем офисе, — пояснил я. Она пришла на собеседование. Я же тебе рассказывал. Да, — смутился он. Просто я тогда очень волновался и запомнил вот так. То есть ты не взял ее на работу? Нет, не взял. А почему? Продолжил он свой допрос. Она же красивая и сестра Снегурочки. «Я не искал красивую секретаршу, Максим», — усмехнулся я. «Мне нужна была опытная. Алина не подошла. Я больше с ней не виделся и не могу спросить, хочет ли она с тобой поиграть. У незнакомых людей такое не спрашивают, вообще-то». «Так она уже знакомая», — улыбнулся он. «Мы отлично поболтали. Я очень за вас рад», — улыбнулся я ему в ответ, — и потрепал по макушке. «Но это совершенно чужая тетя! А поиграть ты можешь с мальчиками в саду!» Сказал и сам не понял, как фраза о совершенно чужой тете меня покоробила. И почему я из раза в раз вспоминаю эту Алину?